Нынешнее время. Анжелика. Анжелика нервно теребила в руках пакетик сахара, прилагавшийся к кофе. Надо было возвращаться. Уезжая, она забыла налить воды Оби ван. Она ехала домой сама не своя. О чём именно знала Фанни все эти годы, почему никогда об этом не говорила? Она припарковалась, достала из-под цветочного горшка ключ и поднялась по лестнице. На неё радостно напрыгнул Оби-Ван. «Да, мой хороший, сейчас пойдём гулять», — пообещала она, потрепав пса по голове. Анжелика обняла Оби-Вана, и ей тут же стало спокойнее. Она потянулась было за собачьей миской для воды, но увидела что-то полное. Анжелика застыла на мгновение, нахмурившись. Перед отъездом в Булонь миска совершенно точно была пустой. «У нас кто-то был?» Оби-Ван». Он в ответ радостно тявкнул. Анжелика, конечно, не рассчитывала, что Оби-Ван станет сторожевой собакой, но всё же странно, что пёс спокойно впустил в дом постороннего. Она обошла квартиру. Вроде бы всё на месте. Ничего не украдено. Её взгляд упал на лестницу, ведущую на чердак, и с нехорошим предчувствием она поднялась наверх через открытый люк. И... Тут, похоже, всё как было. Успокоившись, она уже намеревалась спуститься, но заметила между коробками какой-то розовый пластиковый тюбик. Она наклонилась и подняла его. Это оказалась вишнёвая гигиеническая помада. Анжелика помрачнела. Как она которая в подростковом возрасте лгала всем с обворожительной улыбкой, и удивлялось, что взрослые, очарованные её огромными ясными глазами, нисколько не замечали лукавства, как она позволила себя одурачить и поверила притворной невинности Лилу